115. Бродила по городу. Стемнело, когда дошла до Монпарнаса. Свет от вывесок заливал улицу. Толпа на роликах — сто-двести человек. Перегородила путь. Темные футболки, наколенники, перчатки. Ноги переминаются. Что там за пробка? Стояла, неосмеливаясь сквозь них просочиться. Как ринуться? Потом подумала, а зачем? Пошла обратно. Беспокойство осело на дно. Моторчик заглох, ничего внутри, пустая, как в том сне, когда искала мобильный, чтобы позвонить маме и не находила. Всплыла фраза «От тебя света прибавляется в парижской серости». Ерунда это. Наверное, с Денисом все. Если даже найти деньги на учебу, как оставаться с ним, зная, что он подхватить не пожелал? И где бы сегодня переночевать? У Альберта? Ага. Выслушивать его я давно говорил, и Марьёнова, почему ты рассчитываешь на мужика? Нет уж. Да и спать у них негде. Разве что на кухне на столе калачком. Стол круглый. Половина одиноства. Шла, держа в руке мобильный, не решаясь набрать номер. Там есть хоть и проходная комната с диваном. Может, там примут. И ничего не надо будет объяснять. Марина остановилась Статуя наполеоновского маршала Нея, за ней фонтан с лошадьми, один из ее любимых. Здесь сливаются бульвары Монпарнас и Порт-Руаяль. Здесь утопает в зелени Клазарида Лила, знаменитое кафе, где Химингуэй писал фиесту. А Полинер ссорился с Марилой Ренсен, и куда она, Марина, так и не осмелилась зайти. Нажала кнопку набора. Трубка тянула длинные гудки. «Алло?» Марина вдохнула воздуха, он был теплый, городской, с примесью сженой резины. «Привет!» «Поль, можно у тебя переночевать?»